В дальний путь. В избе Сухорукова собрались сверстники Каменева. Анисия с опухшими от слез глазами что-то укладывала в мешок. Не прошло еще и полугода, как Сухоруков женился. Поэтому ему самому и Анисия разлука была крайне тяжела. — Что это, Данил, ты нет? Давно бы идти к князю, — сказал Дьячков, поглядывая в окно и обращаясь к жене Сухорукова, продолжал. — А ты, Ивановна, не убивайся, вернемся мы. Тоску не нагоняй, сядь да посиди лучше с нами. Вошел Каменев. — Здравствуйте, товарищи мои, да вы, я гляжу, все готовы? Ну, пойдемте, князь поди уже ждет. — Присядь, — серьезно сказал Митька. Перед дорогой посидеть положено. Посидев одну-две минуты, все встали. Сухоруков обнял плачущую жену, крепко поцеловал. — Не кручинься, ну, все будет хорошо, вернусь целый, невредимый. Когда доложили Воротынскому о их приходе, он приказал проводить всех в гридницу, куда вышел и сам. Прошло несколько минут, и в гридницу вошел толмач Терешко, одетый в татарский стёганый бешмет, перетянутый крученным пеньковым поясом. Терешко лицом очень походил на татарина, а одежда дополняла это сходство. Его наружность и умение в совершенстве говорить по-татарски было причиной данного ему прозвища. «Ну, теперь все в сборе», — сказал князь. «Вот этот детина, звать его Терентием, будет у вас толмачом. Он хорошо знает Казань, татарские места, повадку их не ведает, подскажет вам, научит при случае. Слушайте его. А Данилу почитайте за старшего. Его слово для вас равное приказу. Поняли?» Данила, смущенный таким возмущением, его над товарищами сказал... «Не изволь тревожиться, Михаил Иванович. Все они, ребята, надежные, и приказывать им мало придется. Они сами толк в голове держат Мову не меньше. Еще и меня, когда получить могут. Не мой приказ, а общий совет нам всегда иметь надо. Ум хорошо, два лучше. А у нас пять умов будет», — закончил он с дружеской улыбкой, поглядев на своих сверстников. «Ну, гляди сам». — нахмурившись, сказал князь. — С них тоже спрос, ежели что не помилуем, но ты за всех в ответе. Помните, крепко помните, едете вы с наказом нашего государя Иоанна Васильевича, с наказом земли русской. Воротынский остановился, оглядывая людей и давая понять этим, какую почетную задачу возлагают на них. К или попадете в беду... Не омолвитесь и полусловом, зачем вы посланы, на пытках твердыми будьте, и лучше умрите, чем выдайте врагу это важное государево дело. сполните наказ, дюжи поможете Москве и всему люду. И тогда за содеянные вами большую награду получите. На то вам мое княжеское слово. Теперь и то запомните, что хоть и большое... «Важное дело вы будете делать, что трусо праздновать при всем негоже, но отвагой играть тоже не годится. Без крайности головой в пекло не суйтесь. Берегите себя, помните, что ежели пропадете вы, то пропадет и все дело. И в том не заслуга ваша будет, а одна глупость. Мы об вашей сохранности тоже душой болеть будем, а что в силах наших, то для того и сделаем». Возьмете для себя тонкотканные кольчуги, которые сейчас принесут сюда. Они легкие, крепкие. Можно их надеть под верхнюю сряду, и они заметны не будут. Их, как попадете на землю татарскую, постоянно на себе носите. Они при беде сберегут. Конюха дадут вам молодых...